Глава пятая. Настоящая любовь. Следуя своему слову, Глеб забирал меня утром и отвозил вечером до дома. Вот только личных разговоров между нами почти не происходило. Он их не начинал. А я вообще вошла в какое-то зомби-состояние, поскольку все еще не перестроилась до конца на новый режим дня. Утром ощущала себя вареной курицей, а вечерами скучала до такой степени, что ради развлечения рассматривала невзрачную картинку за своим окном. Мозг погрузился в какую-то бесконечную полудрёму. Оттого-то и заняться всерьёз Глебом мысли энергии не хватало. Но был в моём состоянии и плюс. Я не заметила, как пролетела целая рабочая неделя, и где-то в мутном гипнозе я даже как-то свыклась со своей новой ролью и раздражалась гораздо меньше. Не хотелось бы признавать, но в чём-то Чудик был прав. Если обойти всех сотрудников пять раз подряд, то в какой-то момент это перестаёт вызывать прединфарктный стресс. Со свежей головой я те тоскливые дни и не пережила бы вовсе, потому что для любой психики это было бы слишком. Вечером четверга я включила телевизор. Минут через пятнадцать это осознала и немножко перепугалась. За три года проживания в этой квартире я вообще не знала, что в ней водится телевизор. А тут Натя, смотрю, как миленькая. Правда, пока без звука. А то, если еще и вникать начну, то это станет однозначным началом конца. Тяжелый квадратный телефон я в руках вертела долго, удерживаясь от желания кому-то позвонить и рассказать о страшной ситуации, в которую вляпалась. Но так этого и не сделала, по простой причине. Из пяти имеющихся у меня номеров, три принадлежали службам доставки. Там меня, конечно, выслушают, но вряд ли помогут. Один Глебу, который выслушает, и в свойственной ему манере даже поможет. Только помощь-то мне вряд ли придется по душе. А для звонка Аркаши я пока еще недостаточно замучилась своей новой ипостасью. Он, возможно, как раз бы и прилетел по первой же просьбе и какой-нибудь старенький смартфон раздобыл бы и к себе перевез. Чтоб я совсем одна не оставалась. Но мелькала вероятность, что Глеб может прослушивать звонки с этого кирпича. Не хватало еще и Аркашу под статью о содействии преступлению подвести. Хотя тут компьютер умеет только включать и выключать. Я решительно отложила телефон в сторону, С мыслью, что Глеба на Аркашу не выведу никогда. И пусть он продолжает заблуждаться, что у меня в этом мире вообще никого нет. Есть, хотя мы подолгу и не общаемся. Но по-настоящему хорошие люди не требуют поддерживать с ними связь ежесезонно. Да и ничего плохого со мной все-таки не произошло. Как, впрочем, пока и ничего хорошего. Пора бы выныривать из анабиоза и искать доказательства лжи Глеба. «Доказательства сами нашли меня», явившись прямо мне под нос. Удивительно, но даже при таком большом коллективе через несколько дней все лица хотя бы отчасти примелькались. Оттого-то и новая физиономия сразу поймалась краем зрения и напрягла. Высокая блондинка лишь издали напоминала кабинку номер шесть седьмого ряда, но при более тщательном рассмотрении оказалась намного глянцевее. Я уже по описанию невольно начала надеяться, но следовало убедиться. Потому и полетела, быстро догоняя одну из тех сотрудниц, которая недавно упоминала невесту Глеба. Закричала, пока та не свернула в свой стеклянный аквариум, куда мне вход был запрещен. «Привет! Эй, привет!» говорю — говорю. Кабинка номер четыре второго ряда с удивлением оглянулась и зачем-то подсказала, указывая на себя. «Меня Жанна зовут». «Если с тобой говорят доброжелательно, то отвечать нужно максимально вежливо. Сочувствую». «Слушай, а что за новенькая там бродит?» Я указала подбородком в сторону лифта. Жанна пригляделась и с улыбкой объяснила. «Это не новенькая, а невеста нашего босса. Такая вся блестящая, аж глаз режет, правда? С нашей работой деньги есть, а вот времени заняться собой не хватает». Будь и меня такая шевелюра, я бы пришлось поток бессмысленности прервать. И куда же она уходит? Даже с любовничком своим не встретилась. Девушка пожала плечами. А Глеб Борисович вроде бы уехал. Не вовремя Алена пришла. Его телефона у нее, что ли, нет? Я побежала к той, чтобы любыми способами задержать до возвращения начальника. Если уже сегодня поставлю его перед очевидным фактом, то завтра сделаюсь свободной и счастливой. Телефона у невесты действительно может не быть, если она с таким странным человеком встречается. Он у всех приличных людей телефона отбирает. «Алена!» – успела позвать я, пока красавица не укатила на лифте вниз. Она нерешительно остановилась и сделала шаг в мою сторону. Я на ходу придумывала предлоги ее задержать. «Алена, куда же ты спешишь?» «Шеф будет очень расстроен, если узнает, что ты его не дождалась». Она широко и почему-то виновата мне улыбнулась. «Вряд ли так уж расстроится. Я ведь просто ехала, ехала и заехала. Зачем ему расстраиваться, если я сегодня даже на парковку заехала, а не в шлагбаум? А разве мы с тобой знакомы? Я тебя здесь впервые вижу. И что? Обожаю обзаводиться новыми знакомствами». Я была готова схватить ее за локоть, чтобы не позволить сбежать, но быстро передумала, внутренне содрогнувшись. «Идем, кофеку тебе сделаю, подождешь босса, заодно и подружимся». Я тут недавно, и не могу разочаровать начальника тем, что даже с такой худющей соперницей не справилась. Алена приподняла сильно заломленную бровь и будто о чем-то хотела переспросить, но нас прервал проковылявший мимо пожилой мужчина. Кругленький такой весь, коротенький и широкомордый. «Добрый день, Алёнушка! Ты, как всегда, обворожительна!» «Здравствуйте, Сергей Сергеевич! Я, как всегда, обворожительно Ответила она ему с сияющей улыбкой. Я удивилась не её странному ответу, а обращению. «Ты тут всех по именам знаешь?» «Почти!» – ответила она. «Мы с Глебом давно вместе!» Я на корпоративных вечеринках с большинством познакомилась. А уж Сергея Сергеевича грех не знать. Он тут считается большим мозгом. Я в этом ничего не понимаю, но слышала, что он пишет какие-то невероятные цифры, которые даже вражеская армия не поломает. Мысленно переводя ее ответ на человеческую речь, я уставилась в круглую спинку удаляющегося колобка. И за секунду мне стало плевать. «Тот ли это самый Сергей Стукачий или какой-нибудь другой из толпы Сергеев?» Я ошарашенно рассматривала лысеющий затылок и впадала в восторг от представления, какое богатство как раз за этой затылочной костью скрывается. «Как тебя зовут?» Раздался раздражающий голос откуда-то извне. «Предложение о кофе еще в сель?» «Что с тобой?» «Так это он...» прошептала я на судорожном вдохе. Это он, тот самый идеальный фаерволн, написал. Произведение искусства. Бриллиант. Чего? Девица продолжала раздражать своим присутствием. Сложно с вами иногда общаться, честное слово. Никак привыкнуть не могу. Что насчет кофе-то? Забей. Я влюбилась. Со мной еще никогда подобного не случалось. Душа полетела вперед, ноги за ней едва поспевали. Я настигла великолепного гения уже в его ряду и завопила, что есть мочи. «Что вам на обед заказать, дорогой Сергей Сергеевич?» Он обернулся и уставился на меня круглыми глазами сквозь такие же круглые очки. «Лада, ты ведь уже собрала заказы полчаса назад». Это было поразительно, что он, весь такой возвышенный и необычный, «Просто разговаривает, как какой-нибудь простой смертный, со мной. А я боялась смотреть на него прямо, чтобы не ослепнуть, как от солнца». «А вдруг вы передумали?» «Ну, по поводу обеда», – прохрипела я. Но он лишь усмехнулся. «Не передумал. Ладно, у меня работы много. Хорошего тебе дня». Я не смела больше его задерживать своей недостойной компании. «У мега-мозга Сергея работы много». Такой работы, которая подвластна лишь гигантскому разуму. Нет в мире человека, который посмел бы прервать подобный процесс какой-нибудь чушью. Зато теперь я радовалась, что все сотрудники сидят в стеклянных клетках, и я могла долго-долго рассматривать часть круглой головы, выглядывающей из-за монитора. Сергей Сергеевич иногда чувствовал мой взгляд, косился, хмурился, но я вовремя хватала тряпку и начинала протирать одно и то же место. И с каждой минутой мужчина казался мне все более восхитительным. Я бы даже не отказалась в прямом смысле пожать ему руку. Лада, меня опять кто-то позвал со спины. Я отмахнулась, как и в предыдущие несколько раз, но преследователь надавил. Лада, я с кем разговариваю? Я тебе утром сказал разложить договоры по файлам, а стол так и завален бумажками. Ты чем вообще занимаешься? Это что же? Столько времени так незаметно пролетело. А ведь я слышала раньше, что любовь часов не замечает. Но до сих пор была уверена, что часов не замечают лишь видеоигры. И очень раздражает, когда тебя отвлекают от предмета обожания. Я была вынуждена повернуться и рявкнуть. Стекло мою, Глеб Борисыч. Не видите, что ли? Вероятно, оно было очень грязным. Он никак не отреагировал на мою интонацию. Слушай, до конца рабочего дня полчаса. Быстро заканчивай с документами, и я увезу тебя домой. Устал сегодня очень. Да мне какое дело, устали вы или нет? Удивилась я. Нет-нет, мне срочно нужен маникюр и педикюр и новая футболка. Аванс уже на следующей неделе. Не подождешь? А то ты свои будущие заработки... Уже почти целиком истратила. Что за срочность? Ты какая-то сама не своя. Хочу стать обворожительной, как вы и требовали. Мне ж вам понравиться надо. Огрызнулась я. Но опомнилась и начала оглядываться по сторонам. Подождите, а куда она пропала? Алена уже давно и след простыл. Я разочарованно выдохнула. Но отчаиваться повода не увидела потому собралась и выпалила ответом на удивленный взгляд начальника. «Невеста ваша приходила. Ее, между прочим, тут сразу несколько человек узнали, потому не вздумайте отрицать». «Алена здесь была». Глеб и не думал отнекиваться. «Зачем?» «В душе не гребу, но спор вы проиграли». Резюмировала победоносно. «Так что сначала за моим компьютером съездим, а потом на маникюр». И я тут решила, что пока не хочу увольняться, если вы не против». Он улыбнулся, хотя глаза его сделали задумчивыми. «Не выиграла ты спор. Мы с Аленой два месяца назад расстались. Разумеется, об этом сотрудникам не сообщал. Сами догадаются, когда она на следующий корпоратив со мной не придет». Я сквасила скептическую мину. «Гля Борисович, плохие новости». Я с вашей Аленой успела пообщаться. Вы ее забыли предупредить, что типа расстались. Потому хватит уже выкручиваться. Умейте проигрывать. Да правда расстались просто. Он вдруг сбился с мысли, но заставил себя продолжить. Просто в личных отношениях не всегда бывает просто. Она все еще ищет встреч. И я все еще не нашел в себе сил, чтобы разорвать последние отношения одним махом. Хотелось сохранить дружескую ноту, а она воспринимает это как повод для воссоединения. Если бы деньги платили за умение врать, то этот бы обогатился. Хотя он ведь и обогатился. Молодец какой. Я, к счастью, своих убеждениях даже не усомнилась. Осталось только и его подвести к мысли, что больше водить меня за нос не получится. — Хорошо заливаете но речь надо было продумать лучше не расставались вы соленой и кроту видно таких девиц не бросают у нее ж волосинка к волосинке и глазище с мой кулак она красивая это верно но у нас соленой нет ничего общего даже поговорить не о чем но одной страсти долго не протянешь я и об одном она мне вообще о другом замечательная девушка Но уж больно далека не только от сферы IT, но вообще ото всех сфер, где требуется хоть какой-то интеллект. «Надо же, вы ее даже оскорблять не стесняетесь. Тупой только что открытым текстом назвали. Так сильно мое железо отдавать не хотите», — похвалила я. «Но сами же понимаете, дело осталось за малым. пригласить ее сюда и послушать как вы запоете в ее присутствии». Чтобы она ещё один намёк увидела. Я звоню вечером, приглашаю на встречу и не могу назвать толковую причину. Как, по-твоему, Алёна это расценит? Я вздохнула, поняв, что он своей позиции сегодня не сдаст. И надо ждать нового случая. Потому отмахнулась. Ладно, хитрый лис. Тогда сразу на маникюр. Едем? Стой, а документы? Завтра разберу но завтра выходной». «Ладо, что ты себе позволяешь?» Он неожиданно закипел. Но я успокоила едва пробудившегося демона. «Не больше, чем вы, Глеб Борисович. Вы изображаете, что у вас нет девушки, а я изображаю, что усердно здесь тружусь. Нас обоих это пока устраивает. Так почему бы не продолжить?» Босс поскрипел зубами, но все же поплелся следом. «В тот вечер я осталась без маникюра» зато приборахлилась модным свитерком и брендовыми джинсами. Глеб настоял, что мне очень пойдет, и наверняка в этом был прав. Вне себя от счастья я размышляла, понравится ли мой новый образ мегамозгу с оценит ли он мои усилия, или все же не падок на внешний лоск, как некоторые. Но уверенности в себе мне в любом случае требовалось прибавить. От радости я и не заметила, как автомобиль снова подъехал к офисному зданию. «Ты ошибся, Глеб Борисович!» – улыбнулась я водителю. «Я живу не на работе, а это мы еще посмотрим». От его оскала повеяло угрозой. «Ты ценники видел? Не пора ли начать зарабатывать на то, чего хочешь? Мечтаешь о маникюре? Начни шевелиться ради этого. Ноги в руки и закончи сегодняшние дела». «Договоры сами себя по папкам не рассортируют». «Я оценила. Ты просто тиран и деспот, когда устаёшь». «Ну ладно, справедливо. Будь здесь, я скоро, даже выспаться не успеешь. С удовольствием поработаю на будущий апгрейд». Понадеялась, что он не успеет сообразить, но Глеб со смехом догнал меня. «Да, не получится у меня сегодня потерться щекой о клавиатуру» этот надсмотрщик ни одной возможности не даст. Потому пришлось на самом деле поработать, чтобы начальственный долбоклюй остался удовлетворённым. По дороге домой я без задней мысли поинтересовалась, скорее у самой себя спрашивала. «А что я буду делать целые выходные? У меня же компьютера нет». «Боюсь, если посмотрю телевизор два часа подряд, то и со мной больше ни о чем будет разговаривать». «Выйди на улицу, погуляй, воздухом подыши», – предложил он. Я вздохнула и тему развивать не стала. Какой толк гулять без денег? Типа просто бесцельно передвигать ноги, пока не устанут? Тогда уж проще лежать в кровати и смотреть в потолок. Ровно тот же смысл.